«Хлопушка 26. шестая». У этих троих выучка была что надо. Жестокие и безжалостные, накрыв кошку с очком, они одним ударом оглушили ее и, схватив за хвост, бросили в мешок. Я хотел было встать, чтобы спасти ее, но от долгого стояния на коленях ноги затекли. «Эта кошка только что котят родила!» — громко крикнул я. «Сейчас же отпустите ее!» Мой голос показался мне острым, как меч. А эти даже ухом не повели. Обнаружив сгрудившихся в углу стены спящих страусов, они возбужденно бросились к ним, как трое голодных волков. Разбуженные страусы с пронзительными криками вступили в бой с ними. Удар когтистой лапы одного самца пришелся прямо по носу державшего сачок. Остальные страусы, вытянув шеи, поначалу бесцельно бегали вокруг, потом собрались вместе и широкими шагами устремились на шоссе. Их громкий топот доносился из темноты, постепенно затихая. Получивший удар от страуса сидел на земле, зажимая нос. Между пальцами у него струилась кровь. Остальные подняли раненого товарища и негромко утешали его. Но стоило им отпустить руки, как тот распластался на земле, будто кости его размягчились и одной плоти тело было не удержать. Вдвоем они пытались утешить его — Но он пескляво разнулся, как обиженный ребенок. Один из утешителей наткнулся на три тушки страусов. Это заставило его забыть обо всем. Он подскочил с воплем. «Старшой, не плачь! Мясо появилось!» Плач прекратился. Раненый даже убрал руку с носа. Вся троица, застыв, уставилась на тушки страусов. Потом их обуяла такая радость, что даже раненый вскочил с земли. Они вытряхнули из мешка кошку, которая с ним закружилась по земле, похоже сильно оглушенная. Они попытались запихнуть безголового страуса в мешок, но тот был слишком большой, и в этот мешок никак не помещался. Пришлось им отбросить мешок, взяться за ноги страуса, и таким образом, как мул, запряженный в телегу, они вытащили его на шоссе. Я провожал их глазами, глядя на покачивающиеся длинные тени». В восточной пристройке Лао-Ланя работали два электронагревателя. Толстые вольфрамовые нити под кожухом отсвечивали красным. Когда мы с матерью занимались сбором старья, я многому научился, в том числе получил некоторое представление об электротехнике. Я понимал, что такие электронагреватели очень мощные, и простые люди в основном не решаются их использовать. В доме было очень тепло. Лао Лань был в одном свитере из толстой шерсти с вырезом, из-под которого выглядывал воротник белоснежной рубашки и галстук в красную клетку. Светлая обородка и усы сбриты, волосы коротко пострижены, из-за чего отсутствие половинки уха еще больше бросалось в глаза. Щеки с остатками щетины чуть обвисли, веки немного опухли. Но все это никак не повлияло на сложившийся у нас в душе новый образ. «Разве он похож на крестьянина?» Это же чистой воды, ответственный работник на государственных харчах. По сравнению с его нарядом и поведением, суконный френч отца сразу показался примитивным. Похоже, Лаулани вовсе не раздосадовала наше незваное появление. Он очень вежливо пригласил нас сесть и, походя, потрепал меня по макушке. Усевшись на черный кожаный диван, я ощутил себя очень комфортно. «Комфортно» — не то слово — Казалось, я сижу на облаке. Сестренка весело раскачивалась на диване, заливаясь смехом. Отец и мать сдержанно присели на краешек. Тем самым они не могли прочувствовать, как комфортно сидеть на настоящем кожаном диване Лао-Ланя. лао достал из шкафчика в углу красивую жестяную коробку, раскрыл и вынул шоколадные конфеты в золоченой обертке и дал нам с сестренкой. Откусив шоколада, Сестренка тут же выплюнула его. «Лекарство!» «Это не лекарство, это шоколад», — поправил я ее, хотя это не было выставлением на показ знаний, полученных при сборе утиля с матерью. «Ешь! Это очень питательно и калорийно. Его все спортсмены едят!» Я заметил, как Лао Лайн с одобрением смотрит на меня и ощутил в душе невольное удовольствие. «На самом деле я знал еще много чего другого». «Утиль» — это целая энциклопедия, и в процессе его сбора и сортировки я читал эту энциклопедию. С годами я все больше осознавал, что время, проведенное с матерью за сбором «Утиля», дало мне неисчерпаемый запас богатства на всю жизнь. Оно стало моей школой и университетом. Сестренка так и не притронулась к шоколаду. Лао Лань принес из шкафа блюда с перегородками, где были и фундук, и миндаль, и фисташки, и грецкие орехи, и поставил на чайный столик перед диваном. Потом присел передо мной на корточки и с помощью маленького молоточка принялся колоть грецкие орехи и фундук, тщательно выковыривая ядрышки и кладя перед сестренкой. «Староста, ты да не обращайте вы на них внимания», — сказала мать. А Лань ни с того ни с сего воскликнул. «Эх, счастливая ты, Ян Джень! Какое уж там счастливая! Нос остренький, щеки как у обезьяны. Где тут счастье?» — возразила мать. Окинув ее, взглядом Лаулань усмехнулся. «На ту, что может выгнать собственного мужа, нужно смотреть другими глазами». Мать покраснела. «Очень признательна вам, староста, за вашу заботу. Благодаря этому наша семья хорошо встретила Новый год. Мы пришли поздравить вас с Новым годом. «Сяо Тун, Дзяо Дзяо, давайте, брат с сестрой, на колени и клонитесь, дядя!» «Нет-нет-нет!» Тут же вскочил и замахал большими руками Лао Лань. «Ян Юй Джень, как тебе такое только в голову пришло? Разве достоин Лао Лань такой чести? Разве не видишь, каких сына и дочь ты вырастила?» Нагнувшись, Лао Лань потрепал нас сестренкой по голове и напыщенно продолжал. Это же золотой отрок и яшмовая дева. Им в будущем открыты все двери. Мы сами, как бы ни крутились, все равно останемся в юнаме на речной отмеле. Драконами нам не стать. Но они не такие. Лаулань коня не оценит, а человека может. Своими большими руками Лаулань поднял нас с сестренкой, внимательно осмотрел, потом повернулся к родителям. «Вы только гляньте, какие умницы! Такой талант не просто же так! Поэтому вы двое готовьтесь к тому, что они себя еще покажут!» «Вы уж их не нахваливайте, староста?» Сказала мать. «Они еще дети малые, не знают, почем фунт лиха!» «От дракона дракон, от феникса феникс!» Подхватил отец. «Я еще тот отец!» «Это не разговор!» Прервал его Лаулань, и в голосе его слышалось волнение. «Мы с тобой, старинало, крестьяне. Нас не один десяток лет обижали, в результате мы сами себя уважать перестали. Десять лет назад поехал я в провинциальный центр, пошел в ресторан перекусить, взял меню, полистал, но так ничего и не выбрал». Официант, который нетерпеливо постукивал шариковой ручкой по краю стола, заявил, Что вы, мол, крестьяне, какое блюдо все же выберете? Давайте я посоветую тушеные овощи. Недорого и практично. Что за тушеные овощи? А это, недоеденное другими, кладут в котел с кипящей водой. Давайте тушеные овощи закажем, предложил мой спутник. Но нет, сказал я. Что мы, свиньи какие? И назло стал заказывать фирменные блюда. «Заказал зеленый дракон возлежит на снегу». Жареное мясо с ростками сельдерея. А когда они принесли, глянул «Ничего себе зеленый дракон возлежит на снегу». Один огурец, а рядом щепотка сахара. Стал ругаться с официантом. Тот закатил глаза, мол, это и есть зеленый дракон возлежит на снегу. Потом повернулся и бросил в мою сторону деревенщина. Я разозлился, как говорится, так что дым пошел из семи отверстий, но оставалось лишь держаться и промолчать. Тогда я и решил, что настанет день, и мы, деревенщины, земляные черепашки, еще возьмем, в оборот, вас городских черепах морских. Лау Лань достал из жестяной коробки пару сигарет джунхуа, бросил одну отцу в Китае так принято угощать сигаретами, закурил. и затянулся с сосредоточенным выражением лица. Отец закашлялся. <coughs> «Дела тех лет!» «Не в сказке сказать!» «Поэтому, Стринало!» Лао Лань говорил очень серьезно. «Нам нужно хорошо зарабатывать. Нынче такое время, когда с деньгами ты господин, без денег, щенок паршивый!» «Тот, у кого есть деньги, ходит прямо. У кого их нет...» Горбится. «Вот я, Лао Лань, скромный деревенский староста, совсем незаметный, разве не совершил переворот в родословной нашей семьи Лань? Стоит стать чиновником, пусть самым маленьким, и ты уже даутай». Начальник округа из династии Цин. «Я с этим выражением не согласен. Я хочу, чтобы разбогатели все». Не только, чтобы все разбогатели, чтобы стала богатой деревня. Мы уже провели дорогу, установили фонари, построили мост. Следующим шагом будет строительство школы, детского сада, дома для престарелых. Конечно, строительство новой школы и в моих личных интересах, но не только в моих. Я хочу расчистить место, где располагалось поместье нашей семьи Лань. восстановить его прежний вид в соответствии с политикой открытости внешнему миру, привлекать туристов, наладить доход, который, естественно, пойдет на пользу нашей деревни. Наши семьи, старинало, должны установить дружбу, завещанную предками. Твой нищий дед, который бронил перед воротами нашей семьи всех и вся, впоследствии стал близким другом моего деда. Когда трое моих дедьев бежали к гаминьдановцам, именно твой дед провожал их на телеге. Мы в семье Лань никогда не должны забывать этого. Поэтому у нас двоих, брат, нет повода не объединиться, чтобы вершить дела. Большие дела. Устремления у нас в душе велики. Затянувшись, Лао Лань продолжал. Я знаю, Латун, что ты против того, что все впрыскивают воду в мясо. «Но раскрой глаза и посмотри, что делается вокруг!» «Впрыскивают не только в нашей деревне, но и во всем уезде, во всей провинции, чуть ли не во всей стране!» «Где ты найдешь мясо без воды?» «Воду впрыскивают все!» «И если мы не будем этого делать, мы не только не заработаем, но и понесем убытки!» «Если все не будут заниматься этим, мы, естественно, тоже не будем!» Сейчас время такое, если пользоваться словами людей образованных, период первоначального накопления. И что же это такое? Это когда любыми правдами и неправдами все накапливают капитал и деньги каждого в крови всех остальных. Когда этот период пройдет, все будут жить по правилам. Мы, конечно, тоже. Но если мы установим себе правила, когда остальные никаких правил не придерживаются, мы просто умрем с голоду. Старина, Ло, дел еще очень много. Мы как-нибудь сядем и поговорим об этом. Да, я еще забыл налить вам чаю. Выпейте. Нет-нет, замахала руками мать. И так уже отняли у вас столько времени. Посидим еще немного, да и пойдем. «Раз уж пришли, посидите еще». «Стринало, ты воистину редкий гость. Из всех мужчин в деревне никто ко мне не зашел. Лишь ты один». Лаулань встал и принес из шкафчика пять стеклянных рюмок на высокой ножке. «Если не чаю, то вина выпейте. Иностранного». Из того же шкафчика он достал бутылку. Я сразу понял, что это Мартеллексо. Одна бутылка стоит почти тысячу юаней. В знаменитых городских переулках отбросов нам с матерью попадались такие. Мы покупали их по 300 юаней за бутылку, а потом перепродавали по 450 в маленькую лавочку рядом с железнодорожной станцией. Мы знали, что продававшие нам эти бутылки родственники чиновников, которым их подносили в подарок. Лао Лань налил все пять рюмок, но мать сказала — «Дети пить не будут». «По чуть-чуть. Только попробовать». Золотистая жидкость играла в рюмках причудливыми отблесками. Лаулань взял рюмку, мы последовали его примеру. Он поднял рюмку в нашу сторону. «С Новым Годом!» Рюмки столкнулись с мелодичным звоном. «С Новым Годом!» — повторили мы. «Как вам на вкус?» Покачивая рюмкой, Лаулань наблюдал, как коньяк вращается по стенкам. «Можно добавить льда, а можно чаю». «У него какой-то особенный аромат», — сказала мать. «Откуда нам, крестьянам, знать, вкусное оно или нет?» «Такое вино пить, деньги на ветер выбрасывать», — откликнулся отец. «Не дело говорит такое, старинало», — возразил Лаулань. «Надеюсь, ты остался тем же лутоном, как и Дунбея, что ты не такой никудышный». «Выпрямляйся, брат!» Слишком долго ходил, сгорбившись, привык уже. Даже если захочешь выпрямиться, не получится. Пап! Лаолань верно говорит, сказал я. Никакого уважения к старшим Тун. В назидание мать шлепнула меня. Тебе ли называть так Лао Пусть, улыбнулся Лаолань. Ты, Тун, как назвал меня Лао так и называй. Мне будет только приятно. Лаолань! пролепетала сестренка. «Отлично!» — одобрил Лаулань. «Отлично, дети! Так теперь меня и зовите!» Отец поднял рюмку в сторону Лауланя, чокнулся с его рюмкой и выпрямил шею. «Лаулань, что тут говорить? Скажу одно. Буду делать, как ты. Не делать, как я, а будем делать вместе», ответил Лаулань. «Есть тут у меня одна мысль. Хочу вот купить здание бывшей брезентовой фабрики коммуны и построить большой мясокомбинат. Я уже слышал из достоверных источников, что в городе очень против впрыскивания воды в мясо. Они хотят наладить производство мяса высокого качества, и следующим шагом будет наведение порядка среди отдельных мясников. Хорошая жизнь в нашей деревне тут же закончится». Нам нужно построить мясокомбинат до того, как нас начнут упорядочивать. Деревенские могут по желанию объединиться и действовать вместе с нами. Не захотят, недостатка в наемно-рабочей силе у нас не будет. Нынче какую деревню не возьми, везде полно прознашатающихся. Тут зазвонил телефон, Лаулань снял трубку, бросил пару коротких фраз, повесил ее и взглянул на электронные часы на стене. «Старина Ло, у меня тут еще дела, как-нибудь на днях еще поговорим». Мы поднялись и стали прощаться. Воспользовавшись моментом, мать заглянула в черную сумку из искусственной кожи, вынула бутылку Мао Тай и поставила ее на чайный столик. Лао Лань презрительно уставился на нее. «Ян Юй Джейн, ты чего это вытворяешь?» «Не сердись, староста. Мы тебе подарка никакого не поднесли». С многозначительной усмешкой проговорила она: Это вино подарил Лотуну Яо Седьмой. Он заходил к нам вчера вечером. Вино такое дорогущее, неужто мы его пить станем? Лучше вам вот подарим. Лаулань взял бутылку, оглядел под лампой, а затем с ухмылкой передал мне: Сяотун, ну-ка оцени, это вино настоящее или нет? Я даже не осмотрел бутылку, но без малейших колебаний заявил, «Не настоящее!» Лао швырнул бутылку в мусорную корзину у стены, звонко расхохотался и потрепал меня по голове. «А у племянника-то глаз наметан!»